Мы покинули сфинкса и теперь брели вдоль барельефов, испещренных иероглифами и изображениями египетских божеств. Похоже, эти плиты были вынуты из недр пирамид и выставлены здесь для всеобщего обозрения. Солнце нестерпимо пекло, отражаясь от белых раскаленных камней. Чушь какая-то! пробормотал он сделанный скукой а как понимать по вашему всех этих мутантов с кошачьими собачьими и крокодилиями головами и абодор длинным ногтем ткнул в ближний барельеф. — анубис о это проводник в царство мертвых в свободное время бдительно стерегущей его границы известны два его изображения по египетским понятиям умершего на том свете встречают двое кормчих с головами черных псов У злого она была повернута назад а добрый кормчий смотрел в лицо на соседнем барельефе распростстер крылья русский сирин точнее Алконост. Женщина-птица имела две маленькие ручки, сложенные на груди. — А это пичуга с женским лицом? — поинтересовался я. — Это душа умершего. Египтяне любили и уважали животных до чрезмерности. Кстати, все смешанные изображения животных и людей можно систематизировать. Если лицо человека, а тело животного – это сущность восходящая, райская. Если наоборот, то это обитатель низшего мира. Кстати, эмблема сатанистов, так называемый козел Мендоса, он же Бафомет, Есть гермафродит с женской грудью, козьими копытами, в чешуе и с рогами. Этот бес-шайтан — еще одно напоминание о пугающих возможностях нисходящей линии. Порхающая на лице управляющего улыбочка мрачно опустила крылья, и губы сложились гуской. — В вопросах египтологии вы так же убедительны, как кальмар на песке, — процедил он сквозь зубы. — Поторопитесь, Паганус, я буду ждать вас на выходе. — А мы перейдем к Бастит, — невозмутимо продолжил Самарин и, кажется, вновь подмигнул мне уже заговорщицкий к обворожительной женщине с головой кошки. Вот она, преподносит чашу забвения душе умершего. О, как многолик этот образ! Ей принадлежит всякий ночной час, и она же присматривает своим зеленым глазом за таинственной темнотой загробного мира. Она... Глаз Бога Ра, живительного светила, и именно ей поручено приглядывать за нами, когда солнце Ра, окончив дневной путь по небу, исчезает за западным горизонтом. Это время женщины, которая под покровом темноты может делать то, что не принято делать днем, и в чем ей покровительствует, и я бы сказал, Попустительствует бастик. Так вот, известно ли вам, что в Египте и Судане до сих пор практикуется женское обрезание? И это не одиночное изуверство, а освященный исламской моралью обычай. Отрезанный похотник бросают на съедение кошки. Это языческая жертва богини сексуальной любви Бастик. Все, что не укладывается в детородное назначение женщины, ее жажда любви, чувственность, цветение и духовный порыв, не вызывает сочувствия в авраамических религиях, историческом христианстве и исламе, выросших из книг еврейской Торы. Но ведь это варварство. Подобное обуздание гнусной похоти, конечно, следствие религиозного фанатизма. Печально, но девушка, не прошедшая через эту варварскую операцию, практически не имеет шансов удачно выйти замуж. Ее супружеская верность будет под вечным вопросом. Подкорректированная женщина холодна, как ледышка, и порадовать ее довольно сложно. Возможно, из-за нарушения семейной гармонии арабы так пристрастны к наркотикам. Пожалуй, просветительство Самарина зашло слишком далеко. Большое спасибо. Я торопливо расплатился с Самариным. «До свидания! Приходите еще!» Самарин зажал доллары в потные ладошки, да так и остался стоять. В его измятой одежде не было кармана, и ему некуда было спрятать деньги.